Глава пятая. Потерянный конвой. Машина стояла немного наискось, наклонившись на один борт так, что второе и третье колесо под ним оказались в воде. «Митяй, ты что-нибудь о тягаче знаешь?» Большой, подойдя к машине, шуганул палкой некрупную крысу, забравшуюся на подножку одной из кабин. «Откуда он здесь взялся?» Крыса с обиженным писком скрылась в кустах. «Зря ты ее», — проворчал Митяй. «А если стаю приведет?» «На вопрос ответь». Митяй потрогал бампер на высоте своей груди и покачал головой. «Без понятия, не видел такой техники раньше». «Это не тягач». Яна спустилась к воде и присела возле колеса размером с нее. Большой повернулся к ней. А что же? Я бы сказала платформа для передвижной лаборатории. Какой лаборатории? Не знаю. Если внутрь заглянем, может, найдем ответы на вопросы. Точно одно. Машина миновала вброд ручей еще в низине, а потом очутилась здесь. А тело осторожно спустился к воде, пересек ручей, обошел машину и остановился. Сюда идите. Корму развратил взрывом. Острые обугленные лепестки брони торчали в стороны, а между ними зияла черная дыра, куда свободно пролез бы большой. «Надо уходить», — взволнованно проговорил Митя из другого берега. «Пока вертолет не прилетел». «А может, это тот самый конвой, который неделю назад пропал вояк?» Яна ухватилась за скобу на бампере и, оттолкнувшись от земли, забралась наверх. Заглянула в проем. «Слишком темно. Атила, включи ПДА, посвети». Егор выполнил ее просьбу. Холодный свет экрана выхватил из сумрака отсека обожженные стойки с оборудованием. Мертвеца в оранжевом комбинезоне ученого. Яна, шагнувшая внутрь, отпрянула. «Что?» Егор быстро влез на бампер и посветил на труп. Крысы съели лицо, обголодали до костей. Покрытый, зачерствевший коркой крови череп, смотрел на людей пустыми глазницами. Егор толкнул мертвеца на ботинка. Реальнее реального. Странная все-таки зона стала. Боты после смерти не исчезают, а гниют, будто обычные люди. Или виртуал просочился в реальность? Нет, ерунда. Он потряс головой. Яна, подавив отвращение, шагнула дальше. Посвети сюда. Егор развернул ПДА экраном к ней. Ого! Большой засопел за спиной атилу, взбираясь на бампер. На клетки, похоже, на боксы, отозвалась, не оборачиваясь Яна. Но для чего? Или для кого? добавил Егор, разглядывая ячейки вдоль стен, по бокам, разделенные решетками. Он прошел вперед, вводя ПДА по сторонам, как фонариком. Вместо дверей у каждого бокса была стеклянная панель, сдвигающаяся вверх. Нет, не стеклянная, из прозрачного полимера. Некоторые подняли, некоторые взломали, точнее пробили ударами изнутри. Осколки пластика хрустели под ногами. Всего боксов в отсеке было восемь, по четыре с каждой стороны. Внутри на стене виднелись углубления, откуда свисал патрубок заканчивающейся маской, похожей на респиратор. С внутренней стороны масок имелись демферы с загубниками, а с внешней мини-экран и пара кнопок. В головной части кузова находился стенд с непонятным оборудованием. Мониторы разбиты, из скрытой консоли торчали пучки оборванных проводов. На боковине были заметные следы. Следы когтей. «Надо уходить!» Вновь долетело снаружи. «Сейчас!» Егор постоял в раздумьях, поднял взгляд на Яну, кивнул большому. «Пошли! Все равно ничего не выяснили. «Не, постойте!» Мишка, отстранив Яну, шагнул к стенду и присел. Заглянув в ящик под консолью, он вытащил пачку распечатанных конвертов. «Брось!» Егор направился обратно к проему, куда уже выпрыгнула Яна. «Прикинь, это письма!» Раздалось за спиной. Письма мертвого человека. Егор передернул плечами, гоня прочь, неприятное ощущение, словно прикоснулся к чему-то липкому, склизкому. В лаборатории могли проводить какие угодные эксперименты. Над людьми, например. Большой выбрался из развороченного проема вслед за ними, а тело погасил ПДА и направился за Яной в обход машины. Скоро ты там! Митей переминался на берегу ручья, нервно озираясь. «Уже идем!» — отозвалась Яна и повернулась к Егору. «Смотри, как с этого борта броня пулями покоцана!» Он кивнул, вышел из воды. В правой кабине были выбиты стекла. С этой луны виднелся труп механика-водителя, навалившийся на руль. «Странно!» — пробормотал Егор. «Что странно?» Большой уже стоял на берегу между Яной и Митяем. Щурясь, быстро просматривал найденные бумаги, пряча конверты за пазуху по одному. Не понимаю, если это пропавший конвой, на него напали, то почему в отсеке нет отметин от пуль? И где машины сопровождения? Ну все, пошли! Митя развернулся и почти побежал вдоль русла. Ладно. Егор махнул Яне с Мишкой. «Давай за ним». Они догнали проводника, но не прошли и ста метров, как вновь остановились. Из кустов торчал передок у с разбитыми фарами. Лобовое стекло было сплошь в пулевых отверстиях. В салоне, откинувшись на спинке кресел, сидели мертвецы. «А вот и машина сопровождения», — сказала Яна. «Ага». Большой вытянул руку, указывая поверх кустов. И еще одна!» На равнине чернел остов второго сгоревшего уазика. «Они с пути сбились», — предположил Егор. «Или что-то их вынудило свернуть с трассы сюда. За на них напали, погнали поравнение к гряде и тут добили». Но «Вдруг там есть оружие?» Мишка зашелестел ветками, пробираясь через кусты. Вернулся он спустя пару минут ни с чем. «У нас тут тоже пусто», — сказал Яна, хлопнув дверцей УАЗика Будто кто-то напал, а потом собрал оружие, оставив только трупы. «Да». Егор посмотрел назад, где виднелся силуэт передвижной лаборатории, застрявший поперек ручья. «Всех убили. Но кто тогда в боксах сидел, а потом вырвался наружу? Мутанты?» «Вы задолбали!» — прошипел Митяй. «Нам через раскол надо. Пока темно, пока...» «Молчи!» — зло бросил Большой и двинулся к проводнику, занося дубинку. «Если б не Атила, сидеть бы тебе в кутузке, балабол!» Егор ухватил Мишку за руку, покачал головой. «Не время для разборок. Пошли. Больше не останавливаемся». Они преодолели примерно километр, но скалистая гряда впереди почему-то все не приближалась. Митяй заметно занервничал, то и дело оглядываясь на Большого, который ворчал ему в спину угрозы. У Атилов вдруг защелкал ПТА под курткой. Когда он достал его, стройный счетчик Гейгера показывал повышенный радиационный фон, растущий с каждым шагом. «Так», — протянул Большой. «И что же так фонит впереди, раскол?» Все уставились на Митяя. Тут сильно тер нос, морщил лоб, соображая, как лучше ответить. «Мы точно в правильном направлении идем?» — спросил Атила. «Вроде». Митяй глянул на гряду и уверенно заявил. «Да». «А фон здесь откуда?» «Не знаю». «Фонить, может, аппендикс», — предположила Яна. «Но мы от него удаляемся», — заявил Большой и кивнул на Митяя. Он так сказал. «По карте да, но не в игре. Не в реальности», — быстро поправил Егор, чтобы избежать расспросов проводника. Митяй, похоже, не понял, о чем хотела сказать Яна, и стоял, глядя на чернеющую гряду. «Слышь, Атила, там письмо одно странное было, будто дневник». Вот сейчас прочту, но Егор остановил его жестом, всматриваясь в темноту за кустами. Чего? Большой повернул голову. Но митяй тоже заметил, Мелькнувший в стороне огонек, будто фонарик мигнул. Проводник шикнул на всех и присел. Солдаты? шепнуло тело, подобравшись к митяю. Оба выглянули из-за кустов. Не! тихо откликнулся проводник. Не могли они нас опередить. Фонарик вдалеке опять мигнул. Спустя секунду зажегся вновь, осветив несколько силуэтов, двигавшихся по равнению от гряды. Днеслись голоса. Люди шли к этим кустам. Митей начал смещаться в сторону, а Аттила махнул рукой, подзывая Большого Яну. Никто не смотрел под ноги, поэтому, когда под мишкой хрустнула ветка, все замерли. Голоса впереди тут же стихли, почти одновременно клацнуло несколько затворов. темноту над кустами спороли узкие лучи фонариков. «Не стреляйте!» — закричал Митей, вытянув руки над головой. «Сдаемся!» Уходи. скомандовал хриплый бас. «Медленно, руки в гору!» Пришлось подчиниться. Свет ударил всем четверым в глаза. Отчего пришлось зажмуриться? «О, Большой!» — скрикнули молодым звенящим голосом. «Ты за каким онком здесь?» Мишка собрался опустить руки, дернулся, но испугался, что начнут стрелять, и сильнее растопорил пальцы над головой. Палку он успел выбросить в ручей. «Большой, ну ты чего не узнаешь?» произнесли все тем же громким голосом. «Узнаешь тут!» — наконец откликнулся Мишка, повернув голову к плечу, И сильно щурясь. «Вы ж прям в рожу мне светите». «Ну точно, большой! А, кабан? А кто это с ним?» Фонари наконец уперлись в землю. К Митею подскочил низкорослый пацан в кепке. «Узнаю, шелопонь продажная!» — загласил он на всю округу. «Вот так встреча!» За спиной у пацана висел объемный рюкзак. На груди штурмовая винтовка. «Привет, шняга!» — наконец сказал Мишка. «Кабан!» — кивнул рослому мужику в брезентовой куртке. «Бродяги!» — поприветствовал он остальных и опустил руки. На всех, кроме кабана, были камуфлированные костюмы химзащиты. А тело отметил, что у сталкеров расстегнуты клапаны противогазных сумок на боках. «Вот это цыпа!» Шняг уже переключился на Яну, которая шумно задышала через нос. «Фигуристая». «Замолкни». Рослый кабан шагнул вперед, указал на Егора. «Кто такой?» «Атила», — заговорил Большой. «Мой приятель. А это его девушка, Яной звать. Мы от периметра идем», — он посмотрел на Митяя. «А он у нас за проводника». Какой баран вам такого проводника сосватал? Шняг оглянулся на фигуру в темноте, поправил кепку, взявшись за козырек. Кабан! Рот закрой. Рослый главарь кинул команду атилы беглым взглядом и повернулся к мишке. Отойдем, большой, пошепчемся. Шняга, ворча под нос, вернулся к своим. Оружие они не опустили, лишь погасили фонари. Когда Мишка и кабан! Зашептались в стороне. Я напихнула Егора локтем и тихо сказала: Ты их знаешь? «Не». Егор качнул головой. Митяй. Банда это, Банда кабана. Глаза проводника бегали из стороны в сторону. Ну, банда и что? Ничего, они явно надела шли, а тут мы. Егор слабо понимал ход мыслей Митяя. Повернулся к Яне, пожал плечами. Спустя несколько минут Мишка с Кабаном вернулись. «Ну и далеко же мы забрались», — объявил Большой. «Знаете, что впереди?» Его рот растянулся в улыбке. «Аппендикс!» Митяй аж сдрогнул. «Чего дергаешься, шелупонь гербовская?» Кабан подошел к проводнику, игонько ткнул кулаком в грудь. «Спасибо большому, скажешь. Он за тебя попросил». Головарь махнул своим людям и на ходу бросил. «Следуйте за нами, ща выведем к расколу».